Квартира номер 187 Первым делом я решил последить за мамой министра промышленности. Быстро выяснил, что старушка после того, как ее посетит дочка в квартире на восьмом этаже, уезжает к дочери в ее особняк, который не покидает до утра. Далее утром, судя по реакции щеки, она вместе с дочкой возвращается в квартиру многоэтажки, после чего они покидают ее по раздельности в час-полтора разницы по времени. Сначала дочка, а затем ее мама. Дочка Елизавета Сергеевна уезжает в министерство на работу, а мама назад, в особняк с озером. Проследив так за мамой три раза и не увидев никаких изменений в их графике, я понял, что дочка не ездит к маме в гости каждое утро. Наоборот. Это они совместно каждое утро посещают квартиру. Осталось непонятным, зачем мама с дочкой каждое утро едут в квартиру 187, на восьмом этаже по улице такой-то. Что-то в этом было не так. И я не видел всей картины. Я проследил отдельно за министром Елизаветой Сергеевной. Ее путь от многоэтажного комплекса до работы, все ее поездки по работе, а затем в конце рабочего дня, когда она возвращается к себе в особняк среди великолепных сосен, проследил еще раз за мамой, которая, вернувшись в особняк, никогда его не покидала, вплоть до следующего утра». Единственное звено из этой всей цепочки, что я не видел собственными глазами, в связи с тем, что не мог попасть на своей машине в этот многоэтажный комплекс, как мама с дочкой поднимаются в квартиру на восьмой этаж. И вот тут меня ждал сюрприз. Тщательно подготовившись, замаскировавшись под запившего молодого человека, сидящего на детских качелях с пивком в руках, я ждал с утра кортеж из трех джипов. Пришлось выдержать не один укоризненный взгляд – Люди, выходящие на работу, кто погулять с собакой, считали обязательным посмотреть в мою сторону с укором во взгляде или даже пробурчать пару ласковых слов, типа «Куда полиция смотрит?». Я играл свою роль хорошо, делая большие глотки из полуторалитровой бутылки дешевого пива. В бутылке отсутствовал алкоголь. Туда налил минералки, и в мою задачу не входило напиться. Тем более я за рулем. Кортеж министра торговли оказался очень пунктуальным – Прибыл на место, как обычно. Остановившись возле нужного подъезда, машины замерли, продолжая пускать клубы выхлопных газов. «Здравствуйте, молодой человек!» Раздался мягкий, но все же уверенный голос позади. Отворачиваться от прибывших джипов совсем не хотелось. Я банально боялся упустить что-нибудь важное. Поэтому, не поворачиваясь, кивнул головой и поздоровался вслух. «Участковый, уполномоченный Савельев». Представился мне сотрудник полиции, одетый по форме. Он обошел детские качели и подошел ко мне спереди. В этот момент из заднего джипа выскочили два уже знакомых мне охранника, одетых, как всегда, в хорошо скроенные костюмы. Мужчины принялись помогать старой женщине выйти из высокого автомобиля. Наступил один из самых важных и ответственных моментов, а ко мне прилип участковый. Продолжая наблюдать за происходящим возле черных машин, я слез с детской качели, встал перед участковым Савельевым, убрав бутылку за спину. «Все, я понял, командир. Ухожу, иду домой. Спать!» — начал было говорить о сотруднику, но не тут-то было. «Документы есть с собой?» — спросил полицейский, с интересом осматривая меня. Старушку довели до подъезда, и двое охранников скрылись внутри него вместе с мамой министра торговли. Из первого джипа вышли еще двое охранников, в руках которых были два небольших чемодана на колесиках и явно верхняя одежда в специальном чехле, чтобы ненароком не испачкать. Немного потоптавшись у машины, наверное, проверяли, все ли взяли, они направились в подъезд. Елизаветы Сергеевны видно не было. Ее изящная фигура так и не мелькнула, выпархивая из автомобиля. «Командир, ну откуда у меня документы? Я сам норм, не пьян, вроде одета, прятна». «Живу тут, недалеко. Сейчас домой иду, и никаких проблем. На детские качели сел, потому что спина болит. Отдохнуть надо, пояснице. Продолжая поглядывать на джип, и начал отмазываться я от участкового. При этом речь меня была вполне трезвая. Выглядел я, как мне кажется, нормально. Участковый указал на мою бутылку, что я прятал за спиной. «Трезвый, говоришь?» «Командир, это вода. Можешь проверить». Набрал в бутылку, что первая попалась – Протянул я полторашку полицейскому. Из джипов так никто больше не вышел. Что означало... В этот раз Елизавета Сергеевна с мамой не поехала по какой-то причине. Что случилось, оставалось загадкой. Но так как джипы никуда не собирались уезжать, я решил понаблюдать за ними до логического завершения, чтобы понять, что происходит. Единственным, кто меня выбивал из этой колеи, это участковый, что стоял напротив меня. Нюхать содержимое бутылки он наотрез отказался. «Вы находитесь на детской площадке, распиваете спиртные напитки. Документы, которые необходимы для составления протокола об административном правонарушении, при вас отсутствуют. Поэтому я вынужден вас доставить в пункт полиции, где мной будет составлен протокол по части 1 статьи 20.20 .20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Прочеканил наверняка заученную фразу участковую полномоченной. «Командир, какой протокол? Какое административное нарушение?» Начал было возмущаться я, ведь по сути нарушения не было. «В бутылке вода. Я трезвый. Значит, распития не было, а сидеть на детских качелях в нашей стране не запрещено. Мне просто необходимо пробыть на месте до того, как джипы уедут. Тогда моя миссия будет выполнена, а участковый Савельев грозился увести меня с места наблюдения, чем мог сорвать мои планы». Я вылил содержимое бутылки на землю, вернее, на песок детской площадки, далее смял бутылку, насколько это было возможным, и спокойным шагом дошел до урны в подъезде, куда выкинул мусор. Все это время участковый следовал за мной, пытаясь убедить следовать за ним, подчиниться его законным требованиям. Я понимал, что этот настырный полицейский от меня не отстанет, несмотря на то, что я явно вел себя как трезвый человек, и от меня не несло алкоголем. что он должен был почувствовать, если у него не заложило нос. Я уселся на лавку лицом к джипам, чтобы постоянно их видеть, закурил и, посмотрев на упрямого полицейского, сказал «Командир, мне что-то нехорошо. Вызывать скорую». После этих слов я опустил голову, как бы уставившись себе под ноги. На самом деле продолжил наблюдать за джипами, совершенно игнорируя слова участкового. Сначала он пытался уличить меня в том, что я притворяюсь. у себя не как мужчина, не отвечаю за свои действия. Но видя, что я не реагирую, не поднимаю голову, попытался меня растормошить, отчего я притворно сильно застонал, делая вид, что малейшие движения приносят мне нестерпимую боль. Теперь тактика участкового поменялась. Он засуетился, принялся задавать вопросы, типа «Что, болит? Давно ли болит?» Наверное, он в этот момент пожалел, что связался со мной, но уже не мог уйти просто так. В конце концов, Савельев достал свой телефон и принялся вызывать скорую медицинскую помощь. «Я понимал, что пока участковый пытался меня увести к себе в отдел, прошло не меньше 30 минут. Ближайшее медицинское отделение находится в 30 минутах езды от этого дома. Но как только медики услышат, что вызывает их сотрудник полиции к пьяному алкашу, находящемуся на улице на лавке, то, поверьте, на такой вызов никто не будет торопиться». «Соответственно, у меня наверняка полно времени, чтобы продолжить наблюдать за черными автомобилями». Мой прогноз оправдался. Скорая медицинская помощь не торопилась на вызов. Участковый устал вести со мной монолог, так как я никак не реагировал на его вопросы, просто сидел с опущенной головой вниз, поэтому он отошел в сторону и говорил с кем-то по телефону. Прошло примерно полчаса. На улицу вышли охранники, а после «О чудо!» Выпорхнула сама Елизавета Сергеевна. Этот факт меня озадачил, удивил, а главное, возник жирный вопрос. Как? Как так получилось? Ведь министр не приезжал на квартиру. Она не выходила из машины, в квартиру отнесли ее вещи, да и только. Я лично вчера проводил Елизавету Сергеевну из ее офиса, расположенного на улице Костина до Собняка в Сосновом Бару. Оттуда она не выезжала до утра, в этом я точно был уверен. Ночью не сомкнул глаз, наблюдая за шлагбаумом охраны. Несмотря на все это, хорошенький министр каким-то неведомым образом оказалась на квартире, куда незадолго прибыла с кортежем ее мама. Не действие ли это аквамарина Юпитера? Может, он может перемещать человека в пространстве? Зафиксировав этот факт, я продолжил ждать. Два джипа, после того, как министр отехала на работу, остались возле подъезда. Впрочем, ничего удивительного. две последние машины всегда ждали маму елизаветы сергеевны ее я увидел как только по мою душу приехала скорая медицинская помощь старушка как обычно прошла к своему транспорту в сопровождении и с помощью охраны где немедля укатила и я знал куда оставив меня наедине с уставшим фельдшером и любопытным участковым попал я в номер гостиницы лишь к обеду не сразу получилось убежать от врачей к которым я попал на скорой помощи. Наблюдая, как тоскливо меня провожает участковый Савельев. Ему так и не удалось оформить на меня протокол у себя в пункте полиции. Искупавшись, привел себя в порядок, хорошенько перекусив, после более чем суточного наблюдения за министром. Я улегся на мягкую кровать и перед сном подвел итоги. Итак, мама министра промышленности и предпринимательства, а именно Елизаветы Сергеевны Черкасовой, Каждое утро на трех автомобилях прибывает по адресу такому-то в квартиру, расположенную на восьмом этаже. Приезжает она туда одна, без дочери, в сопровождении хорошей охраны с чемоданами и одеждой для еще одного человека. Далее через час-полтора из подъезда выходит Елизавета Сергеевна и уезжает к себе на работу. Мама выходит попозже и убывает в особняк, который не покидает целый день до следующего утра. Елизавета Сергеевна, отработав свое время, приезжает в этот же особняк, где находится мама. Утром все повторяется. Получается, что министр, не покидая особняка, каким-то чудесным образом появляется с утра в квартире номер 187. Без чуда тут не обойтись, а значит, без аквамарина Юпитера. Самое слабое место во всей этой схеме – это как раз-таки квартира в городе, так как к особняку трудно подобрать пути. Мама и дочь находятся всегда в сопровождении двух охранников, крепких, подготовленных парней, не чита мне, дрыщу по жизни. Дочь мне не нужна. Осколок фрески находится всегда при матери. А значит, самое надежное – это напасть на выходе из квартиры. Но как нейтрализовать двух крепких парней? Вывести из игры так, чтобы желательно не убить никого. Но чтобы охрана не успела сообщить четверым бугаям о происшествии, двум водилам и двум охранникам во втором джипе. Ведь с такой толпой я вряд ли справлюсь. Там будет без шансов. Об использовании огнестрельного оружия или тем более гиграфана не могло быть и речи. До сих пор воспоминания о Евгении, Степане и двух полицейских. Да не киллер я, чтобы хладнокровно расстрелять людей при выходе с квартиры. Финансы позволяли мне купить через знакомых любое огнестрельное оружие на черном рынке. Но я решил придумать другой, более бескровный способ. Из всех более-менее безопасных, но эффективных способов вырубить человека, привести его за секунду в бессознательное состояние, я мог вспомнить лишь только электрошокер. В интернете довольно-таки быстро нашел один из самых мощных электрошокеров, что возможно было купить. Естественно, оплатил сразу два таких устройства и принялся ждать доставку. Через полторы недели пришла посылка с двумя внушительными по размеру и весьма тяжеленькими резиновыми дубинками, на концах которых имелись два жала сантиметра два в длину. В районе ручки кнопка для включения устройства в боевой режим и разъем под зарядное устройство, которые тоже имелись в комплекте. Простой на вид электрошокер выглядел грозным, таким можно и ударить очень жестко и парализовать электрическим током. Естественно, я не мог не проверить действие данных устройств на человеке, чтобы смело после этого броситься с ним в бой на двух подготовленных и суровых охранников. Сначала хотел проверить на себе, но, как бы ни старался, не решился нажать кнопку, хоть и предпринял все условия для безопасности. Сел на диван, поставил два жала себе на бедро, это чтобы никуда не упасть и ничего не разбить, если вырублюсь. Но вот решительности, чтобы нажать на кнопку и получить разряд тока в свое тело, у меня не хватило. Пришлось пойти другим путем. Группу бомжей я нашел недалеко от своего дома. Знал примерно, где они тусуются. Купил водки два литра, хорошие закуски полный пакет и пошел договариваться. Алкашей на прикормленном месте оказалось трое. Завязав с ними неторопливо разговор, познакомившись, предложил неплохо заработать. Протянул два пакета с алкоголем и закусью в виде задатка. Естественно, бомжи тут же приступили к распитию водки, как говорится, для смелости. Я сразу обозначил свои условия, заключающиеся в том, что током ударю всех троих, а за это каждому заплачу по банкноте с Хабаровском. Алкаши сперва сомневались, но после того, как хорошенько выпили, осмелели настолько, что торопились быстрее заработать. Конечно, я не стал тянуть их ожидания, и во время очередного тоста неожиданно достал из-за пазухи два своих электрошокера. Ни секунды, не медля, Используя преимущество в виде неожиданности, ткнуло жалами сразу двоих ближайших бомжей. Раздался ужасный и громкий треск разряда тока. Два бутыльника рухнули с на землю, как подкошенные. Третий попытался увернуться от электрошокера, но я, изловчившись, мгновенно достал и его ударом тока. Единственное, что он успел сделать, это соскочить с лавочки, как тут же, пораженный током, свалился возле мусорной урны. Я стоял и наблюдал, когда начнется первый с бомжей, про себя считая секунды. И раз, и два, и три. На пятнадцатой зашевелился первый алкаш. На тридцатой они все пришли в себя. Через минуту, как ни в чем не бывало, потянулись наливать в пластмассовые стаканчики новую порцию водки. Жалусь на то, что удар током их полностью отрезвил, а значит, выпитое до этого пошло прахом и необходимо срочно догнаться. Я же... удовлетворившись испытанием, заплатил моим подопытным крысам все, что обещал, и ушел во свояси. Нижний Новгород встретил дождями. Заселившись в гостиницу, я приступил к слежке. Необходимо было узнать, не поменялось ли расписание у моих подопечных. Через два дня я был уверен, что у министра торговли и промышленности все осталось по-прежнему, и как бы не хотелось потянуть время или вообще отказаться от задуманного, ведь было ужасно страшно, Я, подавляя в себе любые эмоции, назначил день, утро и час предстоящей операции. В принципе, назревающим не было ничего сложного. Как только мама Елизавета Сергеевны покинула автомобиль и в сопровождении охраны поднялась в квартиру 187, я проник отработанным способом в подъезд и поднялся на лифте на девятый этаж. Там, внимательно слушая и поглядывая в просвет лестничных перил, дождался... когда из квартиры выйдет министр Елизавета Сергеевна и спустится вниз с двумя своими охранниками. После чего я спустился на восьмой этаж, поправил одежду, вынул из-за рукавов куртки два электрошокера, которые я перед этим хорошенько зарядил, в номере гостиницы. Их я положил в черные непрозрачные пакеты так, чтобы ручки электрошокеров были у меня в руках, а большие пальцы лежали на кнопках. Встал спиной к двери с номером 187 «Делая вид, что жду, когда откроют соседи из квартиры 186». Принялся ждать, держа пакеты так, будто в них покупка из магазина. Когда позади щелкнул замок, мое сердце сперва провалилось в пятки, а затем бешено заколотилось. Стало невыносимо страшно. Хотелось не поворачиваться. Продолжать делать вид, что ждешь, когда откроют соседи. Повернувшись немного боком, чтобы видеть, что происходит позади, Я старался сделать вид беспечного молодого человека. Наверное, мне это удалось, так как охранник, выйдя в открытую дверь, встал ко мне спиной, загораживая собой человека, выходящего за ним. Им оказался второй охранник, который тут же направился к лестничному пролету, на лестницу. Такие действия второго охранника я не мог себе позволить. Тогда охранники будут на значительном расстоянии друг от друга, и у меня не получится ударить их электрошокерами одновременно – Поэтому я, превозмогая внутреннего трусишку, направился на перерез, идущий ему на лестничный пролет. При этом приподнял пакет с электрошокером внутри и ткнул в спину первому охраннику. Как только раздался треск разряда, я воткнул жало второго электрошокера в бок второму. Как и ожидалось, оба они упали на бетон подъезда, без звука, словно их выключили из розетки. Воздух вокруг запах озоном. И я столкнулся взглядом с пожилой женщиной, выходящей из квартиры. Она все поняла, но не успела среагировать. Тяжелая резиновая дубинка с двумя жалами уперлась ей в живот. Раздался короткий треск электричества, откинувший ее назад, в квартиру. Теперь надо было действовать быстро. Натянул маску, сделанную из простой зимней вязаной шапки, схватил первого охранника за ноги, затащил его в квартиру. То же самое сделал со вторым. Хоть они и были упитанными, мускулистыми, От этого казались тяжелыми, но адреналин так зашкаливал в моей крови, что я даже не почувствовал их веса. Далее достал пластиковые стяжки, которые использовал вместо наручников, и сковал им руки за спиной, после ноги. Для надежности согнул ноги и сковал их с руками за спиной, сделав заранее из пластиковых стяжек что-то наподобие цепи. Закрыв входную дверь, я подошел к женщине. Она лежала на полу коридора, как оказалось, двухкомнатной квартиры. Квартира была практически пустой, вокруг одни лишь голые стены, межкомнатные двери отсутствовали, лишь в зале находилась огромная джакузи, наполненная водой, больше напоминающая небольшой бассейн со ступеньками, чтобы туда забраться или выйти. В комнате по соседству на стене висело большое зеркало, тумбочка, на которой находилась женская косметика. Рядом стоял стул, вот и все убранство этой квартиры. Стянув стяжкой женщине ноги. а затем руки за спиной, я придал ей сидячее положение, облокотив туловище на стену, достал ищейку и убедился, что аквамарину Питера находится где-то совсем близко. Один из охранников застонал, начиная приходить в себя. Пришлось вернуться к мужчинам. извлек из кармана куртки заранее приготовленные кляпы, свернутые в рулон куски материи и черные непрозрачные полиэтиленовые мешки. Кляпа, естественно, запихал в рот, чтобы не кричали и не привлекали внимания соседей. А пакеты одел на голову. Сквозь них ничего не видно. Это будет дезориентировать охранников. Пакеты завязал так, чтобы воздух спокойно поступал внутрь, снизу, в районе шеи. Когда решил вернуться к женщине, увидел, что она уже очнулась и молча, с ненавистью пожирала меня глазами. Сомнительно, что она успела запомнить мое лицо в те доли секунды, что она видела меня – прежде чем я оглушил ее током. А теперь я был в маске, так что вряд ли она сможет меня опознать. Быстро проверив ее шею на предмет цепочки, на которой вполне может оказаться аквамарин Юпитера, и не обнаружив таковой, молча приступил к обыску карманов. «Что вам надо?» «Что вы ищете?» Тихо спросила женщина, а затем добавила. «Деньги. Возьмите сумочки». Она кивнула куда-то в сторону. «Там немного налички, но есть несколько карт». на которых лежит солидная сумма. Они ваши. Забирайте». Только теперь я обратил внимание на черную небольшую сумочку, лежащую на полу возле входной двери. Наверное, в тот момент, как я ударил ее током, она выронила ее на пороге. В карманах сумки оказалось не так уж много вещей. Аквамарина Питера я не обнаружил. А ищейка ясно давала понять, что он совсем рядом. Поэтому я схватил сумочку и вывалил все содержимое прямо на пол. На полу, к сожалению, среди безделушек, пластиковых карт, нескольких тысяч рублей, осколков фрески не оказалось. Это меня сильно огорчило. Время тянулось, не в мою пользу, пора было валить. «Где аквамарин Юпитера?» — рискуя, спросил я. Не хотелось, чтобы мой голос она могла запомнить, но выбора не было. Мама Елизавета Сергеевна удивленно посмотрела на меня. «Что?» — спросила она. И я понял, что она не знает — как называется официально осколок фрески храма Юпитера. «При вас имеется осколок или камень белого цвета. С одной стороны он белый, так как сделан из слоновой кости, с другой — прозрачный. Внутри вполне возможно какой-нибудь рисунок или часть его», — описал я к вам Юпитера. Глаза у женщины расширились, и я понял, что она догадалась, о чем я говорю и что описываю. Но одновременно мне стало ясно, что она ни за что добровольно не отдаст мне свое сокровище. «Ждать!» пытать, настаивать, не было времени. Я чувствовал, что тучи надо мной с каждой секундой сгущаются, поэтому приступил к более тщательному обыску связанной женщины. Рядом на полу шевелились охранники, полностью пришедшие в себя, пытаясь освободиться. Дергались и вертелись. «Молодой человек, я могу вам заплатить очень хорошие деньги, но ведьмин глаз мне достался по наследству от моей бабушки, а ей от ее бабушки. Он слишком ценен для меня». «Если быть точнее, от него зависит моя дальнейшая жизнь», — вдруг заговорила женщина, когда я опять оголил ее шею, чтобы найти скрытую цепочку. Я понял, что близок. «Где-то в этом районе, в области ее головы, находится то, из-за чего я пошел на невероятный для себя риск. При этом платок на ее голове немного сполз, оголил уши, в которых имели серьги с красными камнями. Но это были не те камни, которые я искал. Вдруг до меня дошло». Я сдернул платок седой головы женщины. Но, конечно, заколка для волос, состоящая из длинного металлического стержня, похожего на спицу и аквамарина Юпитера. Дыхание замерло, а сердце заколотилось, как ненормальное. Я выдернул заколку, освобождая длинные, но полностью седые волосы. «Молодой человек, пожалуйста, оставьте ведьмин глаз, я заплачу, сколько вы хотите!» Вдруг задергалась на полу пожилая женщина. «Поймите, я очень больна, и только эта заколка, перешедшая ко мне по наследству, помогает мне держаться. Если вы заберете ее, то я умру в ближайшее время. Проявите милосердие, возьмите карты, на них более десяти миллионов рублей. Я скажу любую информацию, вы можете перевести деньги куда захотите. Если этого мало, то я дам столько, сколько скажете. Но только не лишайте меня жизни». Времени совсем не осталось. Схватив электрошокеры, что лежали на полу, я выскочил в подъезд, закрыв за собой дверь. В подъезде снял себе себя маску и, вызвал лифт, отправился на первый этаж. На выходе с подъезда столкнулся с двумя охранниками, которые, забоченно посматривая вверх, зашли в подъезд. Я же, стараясь изо всех сил не поддаваться панике, вести себя спокойно, дошел до своего автомобиля и, только оказавшись внутри него, облегченно выдохнул.